Глава 50. -е. Элис. 1 декабря 1951 года. Элис Темплтон, неуверенно спрашивает он. "Да?" оборачивается она. "Она ждала этого момента всю жизнь". Прокручивало в голове снова и снова, как кинопленту, перескакивая с кадра на кадр. "Вот он вступает на шоколадную фабрику, и все станки разом прекращают работу, замерев в механическом сострадании". На глазах остальных работниц он подходит к ней и заключает в объятия, склоняя к полу. Я же говорил, что вернусь, шепчет он, а в следующее мгновение прижимает к её губам поцелуй, от которого замирает сердце. Вот он не принуждён облакачиваться прилавок в отделе косметики и смотрит, как она помогает какой-нибудь даме из высшего общества выбрать дорогостоящую помаду. Элис не заработает столько из-за неделю. Простите, я никак не могу найти любовь всей моей жизни. Помогите, пожалуйста, говорит он и протягивает руку. Она перелезает через прилавок на глазах недовольной начальницы, и он кружит её в своих руках. Смотрит с восторгом, а потом они бегут через весь магазин, держась за руки и смеясь. Элис, но рабочий день ещё не закончился, скажет охранник, и она отстегнёт золотистый бейдж, бросит ему под ноги и ответит: Чарли, я увольняюсь. Вот он приходит в бюро подбора секретарей и произносит: Мне нужна девушка, вот эта и только она. Вот он берёт её за руки и мягко отнимает их от пола, который она скребёт, стоя на коленях, как золушка. И кого волнует, что у неё есть швабра? И с ужасающей нежностью говорит: Тебе больше не нужно так убиваться. Она не ожидала, что он найдёт её по пути на работу. Хочется плакать от радости, но вместе с тем от злости. потому что она совсем не готова. Немытые тусклые волосы, наскоро замотанный шарфом, замёрзшие ноги, обветренные руки с обкусанными ногтями. Она даже не красилась. Зачем, когда на работе весь день нужно разговаривать по телефону и судят её только по голосу. Отдел продаж каталога Sears. Что вы желаете заказать? Однажды фермер, который хотел купить тахометр для трактора, сделал ей предложение руки и сердца. "Вот такой голос, я готов просыпаться каждое утро", заявил тогда он и умолял встретиться с ним, когда он приедет в город. Она лишь рассмеялась, сказала: "Голос это ещё не всё". Элис уже встречалась с мужчинами, которые хотели, чтобы она была другой, не такой, как на самом деле. Отношения с ними заканчивались плачевно, а все приятные моменты она делила с партнёрами, которые знали, на что идут. Но им была нужна страсть, а не долгосрочные отношения. А Элис хочется воскресной любви, как поётся в известной песне Этти Джеймс, A Sunday kind of love. Любви, что продлится дольше субботней ночи, наполненной поцелуями с привкусом джина. Самые долгие её отношения длились 10 месяцев, и то он постоянно разбивал ей сердце, а потом возвращался снова. Элис хочется большего, хочется всего сразу. Она даже начала копить деньги на переезд в Сан-Франциско. говорят, там легче жить таким, как она. Где же ты был? спрашивает она, не сдержавшись, в голосе слышится раздражение, и она злится сама на себя. Но прошло 10 лет, и всё это время она ждала, надеялась, ругала себя за то, что возлагает мечты на мужчину, который поцеловал её на сельской ярмарке, и сейчас. Он отвечает с грустной улыбкой. У меня были дела, но они больше не имеют значения. Он берёт её под руку и разворачивает в сторону озера. Пойдём, спрашивает он. Куда? На вечеринку. Но ну, я совсем не одета. Она останавливается и расстроенно воет: "Я такая швабра". Это частная вечеринка для нас двоих, и ты замечательно выглядишь. Ты тоже, краснеет ичает она и вместе с ним идёт к озеру Мичиган. Она абсолютно уверена: для него внешность не главное. Ведь она помнит, как он смотрел на неё в день их встречи, и сейчас видит в его глазах то же самое обжигающее желание и безоговорочное принятие.